30 лет это конечно срок только ты руки-то не опускай я почти 20 лет в розыскном отделении прослужил по линии карателей представляешь что это такое дома разговаривать о работе конечно же запрещено даже с родным отцом даже с почетным чекистом отставным подполковником но приказы и инструкции это одно О жизни отношения отца и сына совсем другой. Когда начался служебный разговор, Клавдия Ивановна без напоминаний встала и ушла на кухню. А если бы осталось, то и разговора бы не было. Потому что кровное родство и служебная посвященность совсем другой. Уважающие себя посвященные при непосвященных не болтают. Предатели, полицаи, доносчики, палачи и прочие сволочь расползлись по всей стране, в медвежьи углы попрятались, по щелям да углам забились, чужие документы справили и живут-поживают, смрадным дыханием воздух отравляют. Челюстью отца привычно выдвинулась вперед, глаза прищурились, тихо дышат, любого внимания избегают. 10 лет, двадцать, тридцать, сорок! Только мы все равно их из щелей выковыривали одного за другим!» Петр Данилович стукнул ладонью по столу, взвекнули тарелки. «Даже через пятьдесят лет достали одного карателя. В девяносто четвертом. Ему уже семьдесят пять было. Дряхлый, полуслепой, еле ноги переставляет, руки трусятся, смотреть противно». Он еще раз пристукнул ладонью, только уже потише. «Так что и через тридцать лет гадюку поймать можно. Она всегда след оставляет, только слабый. Его еще отыскать нужно. Но мы почти всех нашли. У нас альбомы были толстенные с надписью. «Государственные преступники». С фотографиями, приметами, и установочными данными... Так вот, когда я уходил, почти на всех стояла красная пометка «Разыскан». Цезарь сидел рядом со столом и слушал не менее внимательно, чем Юра. Только задавать вопросы он не умел. «А что с ними делали через столько-то лет?» — спросил Юра. Отец пожал плечами. «Судили, как положено. По всей строгости закона». «После войны указ вышел, чтобы фашистских пособников казнили через повешение. Потом вместо этого стали расстреливать. Стариков беспомощных? Инвалидов? Разве это правильно? А как же?» — Петр Данилович рубанул рукой воздух. «У них руки по локоть в крови. Отвечать-то обязаны». «А ты по-другому думаешь?» — Юрий пожал плечами — — Не знаю. С одной стороны правильно, а с другой как-то не очень. — Потом и расстреливать перестали, — сказал отец. — Чем больше лет проходит, тем острота сглаживается, да и гуманность опять же. Этому последнему всего десять лет дали. — Ну и работка у тебя была, папа, — Юра покрутил головой. — Работа не видно, это точно. Копались в дерьме, находили гадюк, выбрасывали их на свет вместе с этой вонью. Вот и все. Хвастать особо нечем. Юра кивнул. Он понимал, о чем идет речь. Мальчишкой он просил папку показать награды. Перебирал, игрался, думая, что за каждым стоит отцовский подвиг, о котором не пришло время рассказывать. Уже много позже понял — Все знаки и медали за выслугу лет или юбилейные к памятным датам. И только ни одного громкого или рискованного дела, ни одного крупного шпиона, ни одной предотвращенной диверсии, ни одной операции, спасшей чьи-то жизни. Кропотливая, рутинная, повседневная работа, выполненная честно. Что ж, это немало. Так что, «Ищи, сынок, этого предателя!» Завершил разговор отставной розыскник «Будешь настойчивым и умелым, никуда он не денется. Только с начальством гибкость проявляй. Никогда не говори «я то сделаю, я это сумею». Потому что если что-то сорвется, то с тебя и спросят по полной программе. Лучше до поры прибедняться. А когда соберешь козыри, «Тогда и выкладывай их на стол!» Я понял, задумчиво произнес Юра.